Глава 15: Заявления и заявки. Дальше я наблюдал интересную картину. То, что Юлия охмуряет соседа, не вызывало никаких сомнений. Но мужик держался стойко, несмотря на все попытки графини эмоционально подмять Воронина под себя. В конце концов она сдалась, и разговор пошел в более дружеском русле, без гормонального всплеска. Как только женский напор иссяк, барон расслабился и, позабыв собственные страхи, раскрылся как интересный, умный собеседник, умеющий не только краснеть и через каждые несколько секунд вытирать испарину со лба. Спустившиеся Анна и Катя были не в пример мамаши, одеты достаточно скромно, всем своим видом показывая приличное воспитание и кротость характера. «Я б купился, если бы лично не знал сестренок». Когда довольный Воронин ушел, Юлия Петровна облегченно выдохнула, совсем не поаристократически развалившись в кресле и закинув ноги на стол. «Вообще-то у тебя короткое платье», — прокомментировал я ее поступок. вообще-то», — тут же отреагировала она, — «пялится куда не следует, совсем не по-джентльменски. Смотри мне в глаза, или лучше дочерей разглядывай. Обе красавицы». «А полковник хорош. Обожаю мужчин с внутренним стержнем». С внешним, смотрю, тоже не против познакомиться, — проворчала Анна. Мама, я в шоке от твоего наряда. Потому что дурочка неопытная, доченька. Благодаря этому платьицу Савелий Тихонович увидел во мне прежде всего женщину, а не черную вдову. Уверена, что он решил, будто бы сильно заинтересовал меня, поэтому завтра, проснувшись здоровым, окончательно поверит в отсутствие проклятия. Считай, что с соседями мы теперь дружны. Пока лишь с одними, но и это немало. Еще я, покуда Барон был в эмоционально раскрытом состоянии, изучила его ауру. Оказывается, что он восстанавливается потихонечку. Месяц-другой и появится некое подобие энергетического пузыря. Тоже стоит учитывать на будущее. — Что будем дальше с Воронинами делать? — поинтересовалась Екатерина. — Ты? Ничего. — Вначале заслужи печать, а потом уже можно будет и тебя включить в мои планы. А вот Анна с Максом пойдут на вечеринку, как мы и договорились с Савелием. Во-первых, заслужили оторваться как следует, а во-вторых, легкая встряска в ночном клубе на пользу Ане. Пора осваиваться среди нормальных людей. Максиму тоже не помешает выход в свет. Так что, детишки, послезавтра будьте при полном параде и в полной боевой готовности. Если ваше веселье не закончится неприятностями, то сильно удивлюсь. Провокации обязательно должны быть. «И до какой степени мы можем на них отвечать?» спросил я, пытаясь уточнить у опытного человека условия почти что боевой вылазки. Первыми на рожон не лезьте, но если заденут, то бейте максимально жестко в ответ. Аристократия уважает силу. Короче, все как обычно среди молодняка. Единственное пожелание — на алкоголь не налегайте. Затуманенные мозги мешают просчитывать ситуацию. Все. Что-то устала я. Отвыкла совсем от посторонних людей. Пора и вздремнуть. Оставшись таксом наедине в своей комнате, я задвинул засов, и мы устроили разбор сегодняшнего дня. Лорд назвал меня прошлым именем, сразу начал с главного дух. Можешь сколь угодно долго уверять, что это оговорка или мне послышалось, но прямо под хвостом зудит от ожидания неприятностей. «Кочующие миры ведут охоту за мной». «За нами», — пояснил я. «Не понимаю, каким образом узнали лорды, куда делся безумный генерал, чуть было не разрушивший их плана по захвату того мира». «Только в покое теперь не оставят». «Не оставят», — согласился Такс. «Причем вычислили они твое местоположение. Через меня». «Дыра у Ворониных. Она образовалась именно в том месте их особняка, в котором я постоянно появлялся на перекус». Понятно теперь, почему каракурты приперлись таким странным отрядом из офицерия. Их главной целью была разведка. Уточняли, что это именно мы, а не похожие личности. Стоит ждать появления новых дыр прямо в доме Достоевских. Вряд ли. Безумный генерал и змей Хе разделывались с проявляющимися Д1 дырами достаточно легко, поэтому ставить их, тратя кучу энергии в неудобном месте, лорды не будут. Они совсем не дураки и понимают, что рано или поздно Мы попремся в старые проходы класса D4. Вот там и попытаются прищучить. Все равно нужно поставить следящую сеть вокруг Достоевских. Правда, у меня для этого пока маловато энергии. Нужна еще одна хорошая вылазка. Тебе, Макс, она тоже не помешает. Согласен. Завтра же подаю прошение на курсы подготовки чистильщиков. Говорят, что у них практикуются вылазки к дырам класса D2. Меня больше троечки интересуют. В них уже имеются слабенькие лорды, которые очень хороши для прокачки. Но и мелочь впрок придется. Как показал сегодняшний экзамен, к более серьезному противнику пока соваться бесполезно. Утром Юлия любезно выделила мне глажку с машиной. Дорога от дома до Петергофа, где располагался центральный штаб чистильщиков, по моим подсчетам занимает около 40 минут. Но служанка, вдавив педаль газа и абсолютно наплевав на правила дорожного движения, домчала минут за двадцать. Потихонечку начинаю привыкать к ее манере езды, поэтому, выйдя из автомобиля, почти не испытывал позывов проблеваться. И сразу же стал с интересом рассматривать помпезное здание Ч. Со стороны, глядя на его парадный вход, украшенный статуями в античном стиле, ни за что не скажешь, что тут обитают военные. Да и вокруг клумбы с разноцветными цветочками, фонтанчики и мило прогуливающиеся парочки, которым наплевать, что устроили свидание около самого сердца суровых чистильщиков. Но как только я вошел внутрь, то сразу же был остановлен до зубов вооруженной охраной, состоявшей из одних одаренных. Молча взяли документы. Потом, раздев до трусов, просканировали в специальной комнате. Уверен, что и одежду все проверили во избежание проноса лишних устройств. Лишь после этого пропустили дальше, назначив провожатого, в котором я узнал недавнего знакомца по дыре у ворониных. «Макс!» — тепло поприветствовал меня Ринат Аксаков. Все-таки решился к нам податься? Отличное решение. Привет, лейтенант. А ты, смотрю, в штабные подался? Не дождутся. Просто после закрытия дыры дежурство во внутренней охране устроили. Обычная практика. Заодно и проверяют незаметно, не приперли мой отряд с собой заразу и на мирскую А почему нас не проверили? Зачем? Во-первых, вы обязаны это сделать сами, за свой счет. Во-вторых, на экзамене тебя, Достоевских и Воронинах просканировали по полной программе. Отставной полковник выгоревший, поэтому ему ничего не грозит. А полный магистра сама кому хочешь заразу навесить может. Вижу, что не знаешь этих тонкостей, поэтому учти на будущее. Побыл рядом с качующим миром. Кровь износа, но пройди проверку у наших или армейских лекарей. Иначе огромный штраф на первый раз, а рецидивистам до трех лет каторги или штрафных отрядов светит «Серьезно, Ренат у вас тут?» «Конечно. Это не в спокойной Немечине. Контактов с дырами много. Сам понимаешь, что повторения магической чумы никто не желает. Почти двести лет после ее вспышки прошло, но последствия до сих пор аукаются». «Слышал...» — перевел разговор лейтенант на другую тему. «Ты полного мастера сходу получил?» «Такое ощущение, что уже все об этом знают». «Конечно. Ты теперь звезда. У тебя моя визитка осталась?» «Ага. Когда окончишь курсы, к тебе различные отряды свататься будут. Посылай всех подальше и иди ко мне. У меня народ хоть и молодой, но обстрелянный. Все не ниже воин-мастера. Я сам на следующей неделе должен сдать экзамен на младшего магистра. Уже и предписание есть отправиться под Вологду на закрытие дыры Д-3. Еще и девчонки у нас в отряде, закачаешься. Таких больше нет ни у кого. Красотки и боевые...» — Решил с козырей зайти, — улыбнулся я. — Конечно. — Поэтому дураком будешь, если к другим уйдешь. Обучение закончишь и сразу позвони мне. А еще лучше свой номерок дай. Нет его. Мобильным не обзавелся. Я в столице никого и не знаю, чтобы названивать. — Зря, брат, — осуждающе покачал он головой. — Нет денег, хоть простенький аппарат, но приобрести стоит. Сейчас связями обрастешь, поэтому, как в старые времена, голубиной почтой не отделаешься. «Голубей не хватит!» «Сделаю». Так за разговорами мы дошли до неприметной двери. Дружески хлопнув по плечу, Ренат распрощался и смылся по своим делам, а я, постучавшись, вошел в кабинет. «У вас есть брат-близнец или больше работать некому?» – с порога заявил я, увидев знакомого молодого клерка из миграционной службы. «Здравствуй, Макс!» – спокойно отреагировал парень. «Только младший братец и сестра. Но...» Чай дяди Вани я один пью, а не по другим направлениям. А начальство знает, что ты на СБ работаешь? Странный вопрос. Тебе стоит подтянуть мать часть, а то иностранца издалека видно. Чистильщики, вообще-то, подчиняются напрямую имперской службе безопасности. Понятно. Теперь ты мой куратор? Нет, майор Филонов. Я же его помощник, и немного твой, если совсем припрет. Дядя Ваня не секрет, реально мой троюродный дядя по отцовской линии. Вот и натаскивает племянника. Унтер-офицер барон Семен Филонов. Будем знакомы. Не смотри на звание. В боях заработал. А в военную академию на следующий год пойду. Как контракт здесь закончится, и воин-мастера получу. По тебе и не скажешь, что тварей гонял. Мне сложность обучения самому выбирать, или уже за меня все решили? Сам. В таких делах указчики лишь навредят. Тогда краткий курс, двухмесячный. Полгода протирать штаны в классах не намерен. Вот, — протянул мне Семен заготовленные бумаги. Даже не сомневались, что именно его выберешь. Обучение начнется через три недели, но у тебя... Ничего, что сразу на «ты». Да почти ровесники и оба бароны. Чего расшаркиваться? Согласен. Так вот... Только что убедился, что ты имеешь серьезные провалы в образовании, поэтому со следующей недели будешь проходить дополнительное теоретическое обучение по основным законам и быту Российской империи. Ничего сложного, только поверь, в жизни пригодится. Тоже платить за них? Бесплатно. К тому же учебу чистильщиков уже оплатила графиня Достоевская из тех премиальных, что получила за дыру. Я ее не просил. Она сама. Сказала, что так будет по справедливости. У меня есть ощущение, что ты не все про тот бой с каракуртами поведал. Да? Вот у Анны Петровны и спрашивайте. Только она пошлет вас подальше. Ладно. Должен же был попытаться. Держи. Положил он на стол небольшой мобильный телефончик. Подарок от фирмы, так сказать. Прослушивается, конечно. Полуутвердительно, полувопросительно поинтересовался я. Они все прослушиваются, если интерес имеем. И не только мы можем, поэтому имей в виду. Там мой номерок уже вбит. Будут сложности, не стесняйся звонить в любое время суток. Благодарю, киваю ему, ставя подписи под документами. Еще чего важного должен знать? На курсах узнаешь. Но есть небольшая просьба. По электронной почте пришло прошение от одной особы. Хочет влиться в ряды чистильщиков. Анна Достоевская. Она дура? — непритворно удивился я. Целая графиня может сразу в императорскую военную академию поступить. Уверен, что знаний ей хватит. Мама полный магистр, серьезно натаскивает дочерей. На дуру не очень похоже. Скорее всего, тут что-то личное. А так как из мужчин рядом с ней никого кроме тебя не наблюдается, то делай выводы, Макс. Хреновые выводы получаются. Именно, — согласился Семен. Анна нам здесь не нужна, но отказать по закону не имеем права. Ты бы поговорил с девушкой? Графиню-мать подключать можно? Да хоть эту глажку бесноватую. Представляешь, не успел ты ко мне дойти, а от шоферюк из нашего гаража уже звонок был. Глафира с ними сцепилась. Одному нос расквасила, а других матом обложила. Чего это она так? Да кто-то ляпнул, что только баба могла до такого состояния автомобиль довести. Тогда улыбнулся я пусть радуется что без переломов обошлось глафирочка в тачке своей души не чает лично видел как ночами из рухляди конфетку сделать пытается другое дело что денег на содержание дорогого аппарата у достоевских не было теперь понятно выговор влепим мужикам чтобы не зазнавались на казенных харчах но ты все равно попытайся на учебу общественным транспортом ездить а не с ней или к колымагу какую нибудь прикупив кредит разберемся Приехав домой, я сразу же рассказал графине о посещении штаба чистильщиков. Хотел было попенять ей в том, что не стоило без моего ведома оплачивать учебу, но Юлия, услышав новость о дочери, разразилась такой площадной бранью, что и могли бы позавидовать пьяные гессонские игрушки. «Анька!» — заорала взбешенная женщина, открыв дверь своего кабинета. «Быстро ко мне, сволочь такая!» На свою беду обе дочери вертелись неподалеку, явно пытаясь подслушать, о чем это мы там секретничаем. Катя, услышав материнский рык, припустила, что есть мочек себе в комнату, а Анна, побледнев до состояния свежей побелки, тихонечко зашла к нам. Двери закрывать не стало, резонно решив, что при таком состоянии матушки может понадобиться срочное отступление. «Зря старается. От полного магистра не скроешься». После вступительной речи на повышенных тонах графиня внезапно замолчала и выставила меня, чтобы поговорить с дочерью без лишних свидетелей. Я тоже далеко отходить не стал. Не дай бог, еще в сердцах прибьет Аню, мамаша. Часть вины и на меня, как на главного стукача, ляжет. — Что там? — тихо на цыпочках подошла Катя. — Тренировка на стрессоустойчивость. Еще не проходила? — Нет. Мама никогда так голос не повышала. Ой! что то об стену разбилось надеюсь нянька наделаешь глупостей тоже получишь подобный урок обратная сторона печати так сказать все все успокаивается сказал невидимый такс явно подсматривающий за семейной разборкой ой придурочная кто мысленно спросил я у него девка перечить решилась юлька снова завелась Короче, я пожрать отлучаюсь, так как это надолго затянется. Дух оказался прав. Больше часа проходил душевный разговор между старшими Достоевскими. Когда бордовая, словно перезревший помидор, Анна вывалилась из кабинета, мне ее даже жалко стало. «Сволочь!» — увидев меня, процедила она сквозь зубы и, пошатываясь со слезами на глазах, прошла в свою спальню, громко хлопнув дверью. «Да чего ж настырная!» — обмахиваясь какими-то бумагами, пожаловалась графиня, когда я опять оказался в ее кабинете. «Заберет заявление?» «Уже забрала!» Не успела письмо с извинениями и отказом отправить, тут же подтверждение пришло. «Но ты не представляешь, скольких трудов мне это стоило. Упертый до такой степени, что даже послать несколько раз умудрилась родную мать. Полного магистра послать! Правда, не нахер, а к тварям, но факт остается фактом. А тебе, Максим, теперь совсем не завидую. Личного врага заполучил в лице моей доченьки. Ничего, потом помиримся. Плохо ее знаешь. Ты первый человек не из семьи, которому Аня доверилась. А тут настоящее предательство по ее идеалистическим меркам. Готовься к тотальному игнору и мелким пакостям. А вам еще вместе на вечеринку ехать. Может, отменить ее к чертям собачьим Не волнуйся. Такс присмотрит, если от меня сбежать надумает. Легко тебе говорить. Когда станешь родителем, тогда поймешь всю степень ответственности и переживаний за свою кровь. Только не злись на нее, когда доставать начнет. Хорошо? Без проблем. Может, пойти и самому с ней сейчас переговорить? По горячим следам. — У тебя здоровье лишнее завалялось, — грустно улыбнулась Юлия. — Хоть ты и полный мастер, — Но против взбешенной девки Достоевских и лорд не устоит. Я одного из трех своих именно в таком состоянии завалила, после того, как он на моих глазах хорошего друга загрыз. Правда, потом отлеживалась несколько месяцев пустая. А у Анны еще и переходный магический возраст. Сейчас ей дар такой расколбас не только на сексуальном уровне устраивать будет, но и эмоционально в крайности кидать. Лучше не показывайся дочери на глаза пару месяцев. Потом в норму придет и поговорите. Все же попытаюсь. Закончив разговор, подошел к Аниной двери и осторожно постучал в нее. «Проваливайте все!» — раздался злой голосок. Впусти! Поговорить нужно». Услышав меня, Анна тут же распахнула дверь и рывком втащила в комнату, кровожадно скалясь и гневно сверкая заплаканными глазами. «Ой! Сам Максимилианчик Жиполизович пожаловал!» утешить решил? Поизвиняться? Мамочка пинком направила?» «Сам. И извиняться не за что. Утешать тоже не вижу смысла. Если только пособолезновать, что с башкой не дружишь. Ты нахрен не сдалась чистильщикам. Так они и просили через меня передать». «Так и передал бы. Обидно, конечно, но утерлась бы. Нет, ты из-под тяжка. Через третьи руки в спину ударил. Предатель. А я тебе верила». То есть ты сама не из этого самого подтяжка прошение чистильщикам отправила? Я взрослый человек и сама решаю, что правильно для меня. И вот вам всем. Ткнула она мне дулей в лицо. Я все равно своего добьюсь, но по-вашему не сделаю. В СБ заявление подам, в бытовой отдел. Нет, в службу утилизации. Буду мертвых тварей разделывать. Ах, какая грязная работенка для проклятой графини. Самое то. То есть вариант с армией не рассматриваешь. «Обойдетесь, как говорит Глашка. перетопчитесь. Сами виноваты. Ненавижу тебя. Всех вас ненавижу. Не дам играть со мной. Уйду. Отрекусь от фамилии. Сам становись Достоевским. Тебе же, вижу, очень хочется, барончик, графьям присоседиться». Да, настоящая истерика. Верно заметила Юлия. Расколбас основательный. Бедная женщина. У нее же еще и младшенькая дочка скоро в силу войдет. А Катя тоже не сладкая конфетка по характеру. Слушая гневные крики, принял, как мне показалось, единственно правильное решение. Прижал девушку к стене и крепко поцеловал. Вначале она пыталась отбиваться, но против меня зафиксированный противник в два раза меньше весом ничего особенного противопоставить не может. Потом Анна вдруг расслабилась и с жаром стала отвечать на поцелуй. Я даже поплыл от удовольствия. И тут же поплатился. Резкая боль в прокушенной губе вернула в действительность. А Анька, вцепившись бультерьером, продолжила сжимать свои острые зубки. Пришлось, чтобы освободиться, сжать ее горло и перекрыть кислород, чтобы эта начинающая людоедка разжала челюсти. «Очень страстно», — прокомментировал я, не обращая внимания на льющуюся кровь из прокушенной губы. Представляю, что в постели устроить можешь. Пожалуй, стоит еще один засовчик на двери своей спальни поставить. Я сама их с другой стороны гвоздями заколочу. Пошел вон! И ближе, чем на километр ко мне не приближайся, ублюдок! Не стал дальше искушать судьбу. А то еще заклинаниями кидаться начнет или за меч схватится. Идея о совместной вечеринке мне теперь тоже не казалась хорошей. Тут не только гипотетических врагов опасаться стоит, но и эту неадекватную подругу тоже смелые но опрометчивое решения. ехидно прокомментировала юлия стоявшая в коридоре скрестив руки у груди пойдем ка герой любовничек ко мне пока губищу не разнесло окончательно у меня мазь хорошая есть